Серия «Вершина успеха» Вячеслав Владимирович Арабинский «Чему не учат на юрфаке?» Тайны профессионального мастерства юриста. Вступление. Прелюдия. Все началось в далеком 2009 году, когда на нескольких форумах появилась тема готовится к выходу книга «Чему не учат на юрфаке?» как стать успешным юристом. Автор по имени Павел просил сброситься с миру по нитке и подкинуть ему материала Я ищу успешные примеры для книги. Так что если вы хотите пропиарить себя и или свою компанию, или просто поделиться своим опытом в этой области, то, пожалуйста, отпишите мне на «Чёрти где собака собака.ру». Мне очень интересно получить от вас обратную связь. Если ваша история близка к теме, то я обязательно опишу ее в книге, а также пришлю вам бесплатный экземпляр в подарок. Отсюда ясно, сам Павел не юрист. Иначе примеры, успешные и не очень, были бы у него перед глазами. Уж чего-чего, а этого добра в нашей профессии хватает. Вчера тот такой-то процесс проиграл. Сегодня этот, это Куетович, открыл свое дело. Позавчера ту самую за шею выгнали из прокуратуры, суда, администрации, мотариата. Словом, отлучили от кормушки. В юрсообществе постоянно что-то происходит. Так что найти пример, и даже успешный пример, вполне легко, если ты в это сообщество входишь. А Павел, видимо, не входил. поэтому искал материал для книги по юрфорумам. Там же был размещен и анонс. Теме достижения успеха посвящено много книг, но ни одна из них не специализирована на проблемах российских юристов, молодых специалистов, закончивших юридический факультет и оказавшихся один на один с реалиями жизни. В свое время, столкнувшись с подобной проблемой лично, Не имея поддержки со стороны, вынужденно пробивая стены головой, сейчас хочу собрать воедино свой опыт и наблюдение за успешными юристами для тех, кто нуждается в действительно работающих советах. Приблизительный выход книги. Начало 2010 года. Идея мне понравилась. Раз в год я просматривал каталоги издательств до форумы а вдруг вышло. С удовольствием бы почитал. Вдруг чего нового узнаю. Но книга так и не появилась. Не знаю почему. Можно лишь гадать. То ли с потенциальным автором что-то случилось, то ли издательство передумало, то ли что-то еще. И вообще. Каменные джунгли, конкуренция, человек человеку волк, а юрист юристу иногда и вообще полчарище. И прочее, прочее. А книга нужна. потому что до сих пор и новички, и профессионалы пробивают стенки лбами, годами ходят по одним и тем же тропкам, сидят на мизерных зарплатах, работают на дядю, чуть ли не за шапку сухарей. Зачем? Есть другие, более эффективные способы. А книг по развитию именно юриста мало, ничтожно мало. На моей памяти в родном Отечестве было сделано лишь три попытки исследовать эту сферу. Первое. «Адвокат. Навыки профессионального мастерства». Под редакцией Воскобитовой, Лукьяновой, Михайловой. 2006 год. Вторая. «Лебедев. Правовое обслуживание бизнеса. Корпоративный юрист. 2001 год». Третья. «Юрист в организации. Учебно-практическое пособие». Под редакцией Тихомирова. 2009 год. В первой книге. Есть кое-что полезное о работе с клиентами и доказательствами. Хорошая книга. Но почти ничего о заработке денег, размере гонорара, об альтернативных гонорарах, а главное, как отжать у клиента денег, если тот занял позицию «Оказанная услуга ничего не стоит» и категорически не хочет платить за ваши труды. Вторую и третью книги недолюбливаю. Они учат работать на дядю. С девяти до шести. Каждый день. Эдакое буседо штатника. Да, вы станете хорошим исполнителем. Тоже неплохо. Необходимый их закономерный этап вашего развития. А куда дальше? Ответа нет. Хотите всю жизнь сидеть на одной зарплате? Двух вышеперечисленных книг хватит. Хотите большего? Свой бизнес, свою юридическую практику. или просто безбедное существование на вольных хлебах, читайте дальше. Ни в одной из ныне опубликованных книг по нашей профессии нет цельности. Авторы как-то узко подходят к существующей проблеме, сводят успех к профессионализму и видят успешного юриста только в рамках профессии. От силы добавляют еще так называемые коммуникативные навыки. Что бы себе значило еще вопрос? Моё мнение. Нельзя считать человека успешным юристом только за блестящие знания и хорошо подвешенный язык. Успешный юрист – нечто больше. из профессионала юрист только начинается. Это уровень подмастерья. Необходимо умение продавать юридические услуги, умение выстраивать схемы, умение оценивать риски, умение строить отношения с клиентами, потенциальными партнерами да и просто с нужными людьми то есть нарабатывать связи умение зарабатывать деньги своими навыками и тратить деньги на прокачку этих навыков раскрутку себя необходимую мать часть и много чего еще о чем вам расскажу теперь уже я да да не знаю какая книга получилась бы у павла дай бог когда-нибудь напишет, почитаем. Фактически, он полез в непроходимые дебри, о которых и не слыхивал, где на неведомых дорожках следы невиданных зверей, капканы, ловушки, нечисть и прочие прелести современной жизни юриста. Павел пробовал собирать материал по темам, о которых имеет весьма смутное представление. Тем не менее, уважаю Павла за попытку. Если ты читаешь эти строки, спасибо тебе, предшественник. И куда не добрался ты, дойду я. Может, Павел и не прочувствовал путь юриста, не выстрадал, не прожил. Но его потуги не сгинули бесследно. Их заметил другой. Тот, у которого есть опыт. Шрамы, понимание, клыки, кто прожил. Кто выжил сам, не может научить вас, читатель, выжить в мире юристов. Чью книгу вы сейчас и читаете. Почему такое мрачное начало? Причина проста. Читатель, вы думаете, профессия юриста — роза до песни, справедливость и милосердие? Увы, все насквозь цинично и мрачно. Люди гибнут за металл, сатанатом правит бал Так что готовьтесь к путешествию в тёмный, мрачный мир современного бизнеса, где человек — человек-волк, а юрист — юристу, когда волчарище, а когда и поможет. Поехали! Предостережение. Первое. Язык. Большинство из вас, дорогие читатели, считают юриспруденцию непроходимой заумью. И правильно, откройте любой учебник. Увидите что-то вроде «В последние десятилетия значительно возросли интерес и активность гражданского общества и неправительственных организаций в отношении охраны окружающей среды, о чем свидетельствует новое направление в деятельности Организации Объединенных Наций, которое сложилось в 90-х годах XX -го века. Это прежде всего участие неправительственных организаций в деятельности ООН по вопросам охраны окружающей среды а также представители деловых кругов в Глобальном договоре ООН, предусматривающим их обязательства способствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, повышение ответственности за состояние окружающей среды, развитие и распространение чистых технологий. Учебник «Международное экологическое право» под редакцией Валеева, 2012 год. Везде одно и то же. километровые предложения, казённые обороты, иногда ещё всякие заморские словеса и научные, а то и псевдонаучные термины. С одной стороны, привыкай, студент, на 90% вся учебная литература так и написана, и тебе с этим жить и работать. Увы, в нашей профессии к истине или хотя бы к ответу на вопрос приходится продираться многими часами, ведя поиски в «Консультант Плюс», пробираясь сквозь тернии законов, подзаконных актов, комментариев, комментариев к комментариям, обобщении судебной практики и так далее. Так что привыкайте, батенька. Это тоже составляющая мастерства. С другой стороны, в работе с клиентами, заказчиками казенщина и заум неуместны. Вам будут платить деньги. И хорошие деньги. за другое, за противоположный навык, за умение кратко, простыми словами, на пальцах, объяснить человеку с улицы суть многостраничных положений закона. Поэтому и книгу пишу в стиле «юрист в курилке». Простой язык, короткие предложения, образные выражения. Кому упретит или вдруг кажется «ненаучно», Не академично, слишком просто, верно. Вся книга — опыт, практика. А практике у автора 12 лет. Посему считаю себя вправе рассказывать в такой манере и использовать те выражения, которые считаю уместными. Если кому хочется правового обоснования, извольте. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. Статья 10, пункт 1. Как пояснил ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, эта норма распространяется не только на информацию или идеи, которые благосклонно принимаются или считаются безвредными или нейтральными, но также на оскорбляющие шокирующие или причиняющие беспокойство каковы требования плюрализма терпимости и широты взглядов без которых невозможно демократическое общество полные выходные данные источников даю в текстовой книге полюбопытствуйте второе совпадение разумеется все события страны города и названия упомянутые в книге Вымышлены. Разумеется, все примеры из практики автору привиделись в похмельном бреду и в реальной жизни не существуют. А номера дел и названия компаний, если проверить по «Консультант Плюс» или по картотеке арбитража, ну, мало ли, вдруг до да совпадет. Любое совпадение, разумеется, случайно. Третье. Стриптиз по-русски или... я медленно раздеваюсь и снимаю с себя всю ответственность. Приемы, уловки, методики, а также прочие вещи, которые я здесь описываю, у кого-то работают, у кого-то нет. Так что дерзайте, пробуйте на свой страх и риск. А еще лучше, на основе моих наработок идите дальше и придумывайте что-то свое. Четвертое. Все живы. Так и тянет. Вернуть казенное. В процессе написания данной книги никто не пострадал. Но скажу иначе. Пока писал книгу, растительный мир оставался жив. Да и животный мир, окружающий автора, чувствует себя прекрасно. Иногда даже мурлыкает. Пятое. Издатель не при делах. Книга опубликована в авторской редакции. на правах рукописи. Разумеется, мнение издателя может не совпадать с мнением автора и, скорее всего, не совпадает. Шестое. По тонкому льду. На тему «Как думает юрист?» Насколько я знаю, книг нет или почти нет? Наверное, моя книга — одна из первых попыток раскрыть тему. Так что не судите автора строго. Первопроходцу всегда тяжело. Седьмое. Критическое мышление. Будем прокачивать на протяжении всей книги. Не верьте автору на слово. Относитесь критически к каждой мысли, слову, примеру. Вся книга — полигон для критического мышления. Искренне надеюсь отточить клинок вашего разума до бритвенной остроты. Восьмое. Вынос мозга. Смена мировоззрения. Переоценка ценностей. Переосмысление себя и своего места в мире. Кризис окружения. Вполне закономерный итог. Всё это вполне может случиться, если вы вдумчиво прочтёте эту книгу и будете применять знания. Подчёркиваю: применять. Сидение под фикусом никого не просветляет, если делаешь ничего. Получаешь ничего. На входе ноль. На выходе ноль. Азы физики. И навыки юриста в этом смысле похожи на навыки пловца или велосипедиста. Чтение книг по плаванию развивает. Что? Правильно. Навык чтения. Но плавать вы от этого лучше не станете. Тут нужно в бассейн идти, в водицу холодную лезть и грести, грести, грести. Мало прочесть, нужно делать. Вот тогда, с потом и кровью, под ехидные усмешки судей и ответчиков, после сотен процессов в разных судах, после гор исписанных документов и приходит мастерство. Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю. Конфуций. Готовы? Пристегните ремни. Не курите. Залетаем. Список сокращений. К+, Сирич, СПС, Консультант+, плюс лучшая правовая система для юриста. Штатник, он же инхаус, он же барбос, он же юрист предприятия или организации. Работник по постоянному трудовому договору. А впереди оперуполномоченный, всеми за... Но вы поняли. ЛПР. Аббревиатура еще с советских времен. Значит, лицо, принимающее решение. Как правило, руководитель. Есть еще ЛДПР. Лицо, действительно принимающее решение. Как правило, серый кардинал за троном Болвана, номинального руководителя. Сою. So Суд общей юрисдикции. А.С. Арбитражный суд. МКС. Международный коммерческий арбитражный суд. ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека. ВАС. Он же «вышка». Высший арбитражный суд. К.С. Конституционный суд. Вроде все. Если что из терминов «запамятовал». И не расшифровал пишите на почту отвечу